Раса Человек, девяносто семь процентов, габлинует ноль целых пять десятых процента, неизвестно две целых пять десятых процента. Ранг расы Е плюс, пол мужской, уровень сто два ноль из двух тысяч сорока очков системы, доступно ноль ОС свободных очков сто два, параметры сила десять из десяти, 10, сто ОС плюс пятнадцать двадцать пять. Ловкость четырнадцать из пятнадцати плюс девять двадцать три. Интеллект одиннадцать из пятнадцати плюс пять шестнадцать. Живучесть пятнадцать из семнадцати двести ОС плюс шесть двадцать один. Выносливость пятнадцать из пятнадцати триста ОС плюс восемь двадцать три. Восприятие десять из пятнадцати плюс десять двадцать. Удача два из пятнадцати. Розовый параметр интуиция 20 из 20 500 US. Дополнительные параметры: мудрость 37 из 37 1000 US, духовная энергия 13 из 15, вера 13, божественная сила 21, известность 46. Производные параметры: мана 0 из 7100, ци 0 из 1300. Навыки системы. Игрок C один из одного. Первое перерождение. Двадцать пять, пятьдесят, сто. Не пройдено. Ожидается. Связанные системные навыки зависят от ранга игрока. Интуитивно понятный интерфейс C один из одного. Удобство, возможности и адаптируемость интерфейса. Справка C один из одного позволяет оценивать объекты системы. Язык системы F один из одного запрос к базе данных скрытый требует известности боевые навыки последнее прикосновение F один из пяти владение булавой F один из пяти владение кинжалом F один из пяти владение топором F один из пяти земные навыки базовая армейская подготовка F два из пяти снайперское дело F один из четырех Саперное дело F один из четырех. Диверсионная деятельность F два из пяти. Тактика малых групп F один из пяти. Медицина земли F один из пяти. Маскировка F один из пяти. Японский язык F один из одного. Китайский язык F плюс один из одного. Английский язык F один из одного. Французский язык F один из одного. Дипломатия земли F один из одного. Геология F один из пяти. Обращение с транспортными средствами F один из пяти. Десять военных навыков F один из пяти. Гоблинские навыки. Язык гоблинов F один из одного. Скальт F один из трех. Следопыт F три из трех. Ориентирование в пещерах F один из четырех. распознавание запахов F один из трех верховая езда F один из пяти другие навыки язык обезьян F один из одного свойства духовное основание E плюс один из пяти разблокирует параметр духовная энергия духовная энергия плюс пять единиц идеальное основание духовная энергия плюс три единицы спонтанные прозрения E один из одного Ваша способность к анализу может привести к прозрению, которое не объяснить только лишь фактами и логикой. Бонус за достижение 15 интуиций уникальный. Врожденный контроль маны Е минус один из одного позволяет лучше чувствовать и управлять текущей внутри вас энергией. Бонусная особенность. Талант к магии Е плюс один из одного. Позволяет лучше чувствовать и управлять текущей внутри вас магической энергией. Бонусная особенность: Сильный магический дар. Дар плюс 1 из 5. Название говорит само за себя. Мудрость плюс 20 единиц. Позволяет создавать карту малого магического дара F на базе пустышек. Стоимость 1000 единиц маны. Насыщение 0 из 10. Чем меньше заполнен резерв и больше карт создано, тем выше вероятность провала. Телекинез, д один из пяти, дар позволяющий воздействовать на предметы силой мысли, требует наличия маны. Потребление зависит от дальности, наличия препятствий, скорости и веса предмета. Сродство с пространством, д один из пяти, дает инстинктивное понимание и увеличивает эффективность магии пространства. Красивые трансформации. Посибное увеличение ловкости. Е плюс 1 из одного. Ловкость плюс 3. Улучшенная ловкость. Е минус 1 из одного. Ваши связки и сухожилия гораздо прочнее и эластичнее, чем предусмотрено природой. Плотные мышцы. Е 1 из одного. Делает ваши мышцы плотнее, уменьшая их в объёме. Закалка внутренних органов. Е 1 из одного. Усиливает ваши внутренние органы, делая их прочнее. Лимит живучести +2. Прочные каналы Е, один из одного. Лимит мудрости +2. Магия крови Д. Вы магическое существо. Ваша кровь и плоть пропитываются магией и могут служить основой для артефактов. Дети обязательно унаследуют магический дар. Предел мудрости +5. Трансформация костей. Да, один из одного. Кости гораздо прочнее, окрашенные в чёрный цвет. Влияет на оттенок брони. Навыки Еранга. Поглощение ци. Е плюс 1 из 5. Вы можете вытягивать ци из живых существ. Требует прикосновения. Глаз Кайна. Е плюс скрытый навык. Позволяет видеть количество свободного опыта у существ, чей ранг не выше вашего. позволяет видеть наличие покровителя и с меньшей вероятностью его имя при активации позволяет Богу смотреть вашими глазами требуется посвящение Кайну стоимость десять единиц маны последний шанс е один из пяти позволяет мобилизовать ресурсы организма повышаясь его ловкость и восприятие значительно повышает болевой порог способность наносит ущерб телу активация неограничена Время действия можно задать. Кристализация энергии Е плюс один из пяти позволяет создавать кристаллы из любого типа мистической энергии. Глаз Нидхега Е плюс один из пяти. Любимые грехи: похоть, обжорство, жадность. Позволяет видеть закрытое, получать системную информацию, определять правду и ложь, видеть аномалии. Шар истинного света Е минус один из одного. позволяет призывать истинный свет, радиус десять метров, активация сто тысяча единиц маны, адаптивное зрение Е плюс один из пяти позволяет адаптироваться к разным типам освещения, активация сто единиц маны, духовная пуля Е один из пяти позволяет метать олишествленные сгустки духовной энергии, дальность ограничена, активация сто единиц ци. Определение ядов е один из пяти позволяет определять опасные для пользователя вещества. Молния е плюс один из пяти позволяет преобразовывать ману в направленный поток электричества. Поток безопасен для пользователя. Дуэлянт е один из пяти позволяет провести поединок по определенным правилам. Холодный разум е один из пяти убирает эмоции и повышает рациональность. Бэкап Е плюс один из пяти магия времени в случае гибели автоматически возвращает тело носителя в состоянии, в котором оно находилось пять секунд назад. Цена пять ОС. Откат двадцать четыре часа. Берущая рука Е минус один из одного позволяет получать ОС у других разумных в рамках свободного опыта. Дающая рука Е минус один из одного позволяет передавать опыт. Мастер лука Е 2 из 5. Духовная нить Е 1 из 5. Создаёт связь между пользователем и стрелой, позволяет удалённо поглощать опыт, а в дальнейшем частично управлять полётом снаряда. Бонус за мастера лука. Мастер меча Е 2 из 5. Мастер щита Е 1 из 5. Щит маны Е 1 из 5. Позволяет создавать физический щит из маны. Мастер рукопашного боя Е 1 из 5. Кулак маны Е 1 из 5. Окутывает вашу руку плотным слоем овеществлённой маны. Стоимость 50 единиц маны. Полёт Е 1 из 5. Позволяет летать, требователен к мане. Блинк Е плюс 4 из 5. Позволяет телепортироваться в некотором радиусе. Улучшение первое экономия маны затраты энергии на прыжок значительно сокращаются 500 единиц маны второе расстояние максимальная дистанция значительно увеличивается от ноля до 10 метров третье сфера контроля позволяет точно позиционировать прыжок в рамках области духовные когти е один из пяти позволяет окутать пальцы ци создавая довольно прочные когти Группа Е один из пяти позволяет объединять трех игроков в отряд, прибывающий на миссию в одну точку. Мгновенная смерть Е плюс один из одного позволяет добровольно умереть, повышает шанс притяжения души и воскрешения на тридцать и пятнадцать процентов соответственно. Картаографирование Е один из пяти. позволяет переносить местность вокруг на карту, открывает дополнительную вкладку интерфейса. скопирована карта подземелья. бонусные системные навыки. духовное чувство. е один из одного. вы можете ощущать разлитую вокруг ци, ее свойства и плотность. духовный взор. е один из одного. вы можете видеть разлитую вокруг ци. Идентификация е два из пяти позволяет определять свойства предметов. Разгон е минус один из одного позволяет раз в сутки резко ускорить мыслительные процессы. Чувство маны е минус один из одного позволяет ощущать магические потоки. Истинный взор е минус один из одного позволяет видеть потоки магической энергии. Второе дыхание е минус один из одного позволяет раз в двенадцать часов обнулять усталость эльфийское долголетие е один из одного в пять раз замедляет процессы старения конденсация воды е минус один из одного позволяет конденсировать воду из окружающей среды в выбранную точку поблизости от пользователя усиление чувств е минус один из одного позволяет временно усилить одно из имеющихся чувств Контроль боли Е один из одного позволяет полностью убрать болевые ощущения. Срок пять минут, откат семь дней. Бонус за пятнадцать в живучести уникальный. Зона тишины Е плюс один из пяти при активации позволяет блокировать действия взрывчатых веществ в радиусе пяти метров. Потребляет ману. Божественное чувство, Д один из одного, дает возможность чувствовать и видеть божественную энергию. Системная навигация, Д один из одного. Вы можете перемещаться из личной комнаты, введя координаты. Стоимость перемещения вариативна. Бонус за первое достижение третьего предела интуиции. Превышение предела. Шепот Кассандры, пятьдесят семь процентов, Е плюс один из пяти. Предупреждает о неминуемой смерти. Бонус за интуицию. Медитация Е плюс один из пяти позволяет вам восстанавливать ману быстрее. Великая регенерация Е плюс один из пяти восстановление любых травм с течением времени не требует маны. Навыки Даранга. Великий мастер копья Д один из пяти. Школа семи камней. Универсальная боевая форма номер четыреста семнадцать. Д один из одного. Слоты. Е e, пять из пяти. Защита от сканирования. Хранилище маны тысяча единиц. Хранилище духовной энергии тысяча единиц. Усиление ног. Система жизнеобеспечения. Слот. Д один из одного. Круговорот. Онацелия D плюс один из пяти комплексный навык диагностика исцеление рассеивание реанимация активный сканер D плюс один из пяти выпускает волны маны позволяющие сканировать местность комплексный навык поиск метка детектор статус картографирование покров D плюс один из пяти создает управляемое поле невидимости контроль практически идеальный Кинетический щит D один из пяти создает вокруг пользователя пассивное защитное поле, отражающее быстрые летящие снаряды. Временной барьер D плюс один из пяти создает временной барьер радиусом до десяти метров вокруг точки. Время внутри барьера течет во много раз быстрее, создавая впечатление того, что внешний мир замер. Стоимость активации 100 OS, откат пять минут. Эльфийская ложь Д один из одного Духовный меч Д духовное оружие созданное великим мастером содержит частицу его наследия Насыщение Ци пятьсот семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят два из одного миллиона Качество превосходное Стихия неизвестна Параметры прочность шестьдесят четыре Острота десять Инстинкты шесть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 Обновление D плюс один из одного восстанавливает здоровье и все виды энергии, позволяет сбросить откаты всех навыков равных или ниже рангом. Откат сто дней, масштабируемость ноль из десяти тысяч. Навыки C ранга освобождение C один из одного позволяет наделить статусом вольного игрока заряд сто пятьдесят плюс один ежемесячно. Запасная жизнь. Ц один из одного. Гарантирует воскрешение. Навык одноразовый. Может быть блокирован воздействиями высшего порядка. Копье семи камней. Ц минус один из пяти. Достижения и титулы. Восьмой. Личное. Уникальное. Иногда невезение так велико, что великое удачье проходит совсем рядом. Особенности неизвестные. Глава церкви Кайна скрыта. Настоятель храма Кайна Москва. Аватар великого И скрыта. Вольный игрок ранг С великий старейшина. Школа Семи Камней. Лидер три личное улучшающее. Среди людей вашего мира вы первыми достигли пятидесятого уровня. Это великое достижение. Известность значительно увеличена плюс три.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 Убийца чудовищ один, известность плюс один. Карты и артефакты F ранг. Огромное количество оружия F ранга. Точный список неизвестен. Большая часть хранится на базе отдела или у гоблинов в подземелье. Мусорные карты навыков F минус. Примерно полтора-два десятка. Съедобные растения хентай. Выживание. Изготовление каменных наконечников. Выращивание седдогного мха, плетение паутины и так далее. Чистая карта навыка. Пустышка. Минус. Очень много. Точное число неизвестно. Под сотню. Однако большая часть в хранилище. Меч воина И. F минус. Лук со скелета воина. По сути, кусок его руки. Собрано много подобных артефактов. Бездонная сумка. F один из семи.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 Владение мечом. F получено с рыцаря смерти Дмитрий. Насщещение полное. Еранг. E Количество единиц трофейного системного оружия Еранга e превышает несколько десятков. Значительная часть находится у гоблинов или игроков отдела. Маска восьмого. Е e. аналог маски Каина получена в награду от карандара. Тяжёлый меч. Е e. Круглый щит. Е e. Топор. Е e. Продвинутый комплект игрока E плюс комплект лучника возобновляемый колчан E мощный современный лук минус кольцо лучника минус запасная тетива минус умноженное на два тире пять кинжал системы E кинжал полученный от гоблина всадника во время первой миссии молод монстров E плюс Полекс, полученный из тела святого, прочность три, осквернение кровь бога гоблинов вызывает у гоблиноидов в зависимости от их силы ужас, ярость или жадность. Паучье копье е плюс наносит духовный урон, уменьшает шансы на воскрешение. принадлежала хаоситке Ланике, улучшена после убийства королевы арахноидов, вызывает страх у арахноидов рангом ниже. Пронзающий душой меч. Е. Наносит духовный урон, делающий воскрешение малоуроядным событием. Малая карта возврата. Е. 100 из 100. Порядка пяти. Герой носит с собой две резервные ключ. Е. 7 штук. Карта, дающая право претендовать на подземелье по одной у Евы, на ты и Хана. Три в резерве. Мешок для переноски насекомых. Е. Может задержать насекомых, ядовитых пауков, девять тысяч четыреста семьдесят два из десяти тысяч слоты, девять тысяч четыреста семьдесят два из десяти тысяч связанный квест поддержания природного баланса, контроль три процента, оскверненный меч рыцаря Е минус получен с рыцаря смерти, осквернен чтобы снять привязку к и пространственное кольцо Е несколько одно у легиона. Сумка мародера е один из семи несколько в подземелье у игроков ветеранов и в отделе жезл бесстрашной волшебницы е масштабируемый ноль из тысячи ус находится у героя вечная фляга е две штуки найдена в числе трофеев постепенно преобразует налитую в нее жидкость в объект системы скорость преобразования зависит от сложности состава Жидкость способна храниться дольше, не теряя своих свойств. Термос способность поддерживать температуру жидкости длительное время. Десятикратно снижает вес налитой жидкости. Карты навыков не изучено, их количество велико, многие в списке не упомянуты. Пассивное увеличение удачи е ноль из ста. Пассивное увеличение интеллекта е ноль из ста. Пассивное увеличение восприятия Е 0 из 100. Последний шанс Е 0 из 100. Запасная копия лимитированного навыка. Поиск жизни Е 34 из 100. Карта неизучена, получена от костяного рыцаря со стены. Крик с выбросом Ц Е 1 из 5 позволяет оглушать противников. Красинный нюх Е минус 1 из 1 8 из 100. дает крысиный нюх, перестраивая органы обоняния. щупальца е один из пяти ноль из ста возможность отрастить щупальца чистая карта навыка е один из одного точное количество неизвестно, но вряд ли много стальной панцирь е один из пяти тридцать семь из ста позволяет поглощать металлы, наращивая свою защиту. Кислотная кровь е сто из ста постепенно преобразует вашу кровь в слабую кислоту, сохраняя ее прежние свойства. Паучье чутье е тридцать два из ста позволяет чувствовать присутствие пауков и определить их местоположение в значительном радиусе. Собачий нюх е один из пяти ноль из ста наделяет пользователя улучшенным нюхом, навык ограниченно контролируем. Боевая форма Адская гончая Е 0 из 100. Позволяет превращаться в адскую гончую. Требует ману. Регенерация Е 23 из 100. Д ранг карты питомца Д. Питомец 1. Эльфийская бессмертие Д плюс 0 из 500. Наделяет бессмертием лимитированная карта Меч Даура, д, оружие, полученное с лидера Архонтов, павшего при штурме храма. Точное название и свойства не прописаны. Сумка контрабандиста, д, один из семи. Одна с частичными правами на нее у героя принадлежит отделу. Чёрный меч, д, меч Нейрона. Весит 10 килограммов. Самовосстановление, прочность. Неудобен, остался у героя, но он редко его применяет. Врата неизвестного Бога Д карта, позволяющая создать в личной комнате врата в домен неизвестного Бога. Скорее всего, к изуру хранится на Земле пространственное кольцо Д владелец Ева кольцо, ставшее обручальным. Странное синее копье ранг Д плюс получено с короля морозных обезьян, уничтоженного взрывом, может замораживать. Белая сабля, ранг Д+, оружие Сауда, крайне легкая и острые позволяет хранить ману. Хранилище маны 0 из 974. Кинжал Кайна, Д, кинжал, полученный из тела Лича Хёнги, с его помощью герой установил третий маяк, переименован автоматически. Отложенная трансформация, Д 52 из 500. После гибели позволей телу подняться в виде разумной нежити. Выпало с титана: Меч молний. Д+ Прочность 3, острота 3, притяжение молний, накопление заряда, сверхпроводимость. Владелец: Василий. Получено от Отора после уничтожения его души Каином. Одеяние старшего жреца Д прочность три терморегуляция стойкость к огню самоочищение само восстановление. Ц ранг копье Кайна Ц церковь Кайна изначально обезьянье копье копье Ханумана прошедшее преобразование на алтаре меч Кайна Ц церковь Кайна изначально меч солнца Инти прошедший через сосквернение Ерисью и ныне посвященный главе пантеона Чёрная пайдза это карта символ власти, привёзка к душе, возвращение карты, храмовый алтарь, один из одного, путь в домен, один из одного, пробитие барьеров, один из одного, эвакуация, один из одного, малое воскрешение, 5 из 5, поднятие рыцаря смерти, 5 из 5. Сумка араба-торговца. Ц. Один из семи. Две штуки, не привязанные. Используется для переброски войск из подземелья. Первую герой собрал, вторую получил после убийства Сауда. Пещеры гоблинов. Ц. Карта подземелья. Пространственное кольцо. Ц. Пространственный артефакт, полученный из тела святого и улучшенный. Владелец Василий. Пространственное кольцо. Ц. Владелец нет. Получен стелла Эльфа Ора. Индulgencia Izura. C десять тысяч из десяти тысяч. Активируемая карта. Сущность крови Цербера. C минус. Отдана легиону для усиления родословной. Использована. Пространственный браслет. C пространственный артефакт. Владелец Василий. Чистая карта навыка. Ц Великий покровитель красиного народа. Ц Изучен Акиром, претендующим на перерождение взира бога. А Ранг Маска Кайна. А Забрал великий И. Вряд ли вернется к Василию. Малый божественный атрибут. Важное Московский храм и стационарный алтарь Кайна. Молитвы Системный магазин Особые возможности Настройки. Орден Кая на первой и четвертой ступеней герой имеет право раздавать от лица храма флакон с кровью предка золотых обезьян тридцать шесть из сорока капель, флакон с кровью предка морозных обезьян тридцать девять из сорока капель, флакон с божественным ихором тридцать восемь из сорока капель, флакон с кровью бога гоблинов тридцать девять из сорока капель. Казна порядка 4 миллиардов долларов плюс поднятые с со dna сокровищя, расчленённые трупы монстров ушли учёным очень много. У убежища герой имеет право бессрочно находиться в личной комнате. Филоκτήрия 9 из 10, плюс осталось ещё две одноранговых. Очередная новая броня, смесь рыцарских лат с современных технологий и системных материалов. Вес 12 кг. У других ветеранов версия попроще. Брак Кайн зафиксировал брачную клятву Василия и Евы системными средствами. Врата Кайна, врата великого И, появились. В название вариативно для людей врата Кайна. Репутация, великий И, бесконечность, Гера, сто тысяч, Гуаньюй, сто тысяч. Великий Сет сто десять тысяч, Кетцалькуюатль сто тысяч, Инти сто тысяч, Один сто тысяч, Шива четыреста тысяч. Подземелье гоблинов. Истинное сердце. Ор десять тысяч из десяти тысяч. Ос Др неизвестно из одного миллиона. Ложное сердце номер девятнадцать. Нижний ярус крепость гоблинов. Ложное сердце номер 20 на месте гнезда в разрушенной деревне Гобленоф возле озера. 3-й ярус, переход на 4-й недалеко. Предполагается постоянная база, переименована в стелло безопасной зоны. Ложное сердце номер 21, 5-й ярус. Ложное сердце номер 22 установлено на 7-ом ярусе возле захваченных крысами развалин города. Ложное сердце номер двадцать три, девятый ярус. Ложное сердце номер двадцать четыре, тринадцатый ярус. Недалеко от выхода на поверхность. Доспех из шкуры золотой обезьяны. Малый алтарь культ Каяна. Уровень один. Резерв ноль из десяти тысяч О.С. Разрушенная филактерия. Четыре штуки. Ключ от домена Великого И. Тайная сфера, полученная от гоблинши Ребекки. Ядерные фугасы, число неизвестно, оружие последнего шанса. Прочее, личный доспех средневековый, подогнанный более-менее по фигуре, хранится в личной комнате, актуальность утрачена. Комплект снаряжения на основе Ратник 2М, модифицированный под нужды игроков, использовался во второй книге, актуальность утрачена. Два спецдоспеха для зора, облегчённый и тяжёлый. Использовались в пятой книге. Актуальность частично утрачена. Мотоциклы, системное оружие и доспехи без ранга, полученные при разных обстоятельствах, много. Современный лук и стрелы минус, трансформированный при помощи комплекта лучника, много разошлись среди союзников. Камни маны, духовные ядра и камни, точное количество и ёмкость неизвестны. Очень много Поврежденное магическое сердце, семьдесят восемь процентов. Природный накопитель маны, емкость девяносто единиц, утечка три единицы в час. Перезаряжаемый духовный камень не имеет практической ценности. Комплект игрока F очень разной степени комплектности и сохранности. Трупы и содержимое пространственных хранилищ сархонтов, эльфов, хаоситов, крыс, обезьян и так далее и тому подобное. Карты, шкуры, мясо, кости, демонические ядра, много всего неперечисленного по тексту напрямую. Наследие Сауда: разно типное запасное оружие за сотню костяных клинков, десяток пустышек и карт выпавших снежете, деньги, драгоценности. Наследие Лича Хёнги: книги, кристаллы маны, сотню системных карт, имущество игроков, одежда, артефакты, оружие, навыки. Книги, в том числе магические, полученные из разных источников. Много хлыст и умира. Артефакт Касита обладает магическими свойствами, но при этом не является оружием системы. Может удлиняться и бить огнём. Метательные иглы Нейрона, две штуки, полученные в поединке. Выцветшие карты, полученные за изучение навыков, могут использоваться в качестве брони, иное применение неизвестно. Земля из дамена Геры, семь табличек из башни ловушки на призраков, пленные крысы под развод, великое демоническое ядро 6461 ЕД и огромный кристалл маны 25485 ЕД, получены с императрицей. Добыча из дамена великого ы Спутники и вассалы. Легион демонический Золотой Ворон C, уровень 5, невидимость, истинное пламя, контроль огня. Кир, Красиный Император, ранг C, уровень 30, готовится к перерождению. Гвардия гоблинов бессмертные, 99 из 100. Два лейтенанта Уль, Хум, члены культа Каина. 10 сержантов Ну, снур и еще восемь неупомянутых по тексту. Восемьдесят семь рядовых гоблинов, включая Эшу, большинство получили имя и статусы героя. Эша, жена, наложница великого И, находится в домене великого И. Лейтенант Олег Котов, вещий Олег, адъютант и телохранитель, герой, уровень десять. Поселение гоблинов в Мурдоре, отряды поддержки, военная часть на Осколке, пленные. Всего гоблинов семь тысяч семьсот сорок два, мужчин шесть тысяч триста девяносто четыре, женщин одна тысяча триста сорок восемь. Отказались принять присягу восемьдесят девять. Звание майор ФСБ Владыка Осколка Правитель. Глава российского филиала Гильдии номер Z8, ранг D0, член круга. Аватар: жрец, настоятель храма и глава церкви Каина. Награды: герой Российской Федерации за заслуги перед Отечеством первой степени, медаль за отвагу, орден Святого Георгия четвёртой степени, по меньшей мере 19 иностранных орденов и медалей.